Медитация Медитация приходит по запросу Обычно это случается, когда человек достиг какого-то дна или уперся в стенку Алкоголь, наркотики, онкологическое заболевание Лучше говоря, когда с человеком случаются какие-то вещи, которые сигнализируют о регрессе души. Как только идет регресс, и душа начинает нарушать законы Вселенной, все переходит на тело. И когда оно слышит вот эти суровые звоночки души от пространства, Если слушать свое тело, то это означает, что надо обращаться к самому себе, встречаться с собой. Эта встреча происходит только через медитацию, и только так. Медитация – это тот инструмент, который позволяет отключить эго и ум. И в результате ты сможешь увидеть самого себя. В моменты кризиса потребность души – медитация, чтобы осознать и понять, в чем неправильность присутствия здесь и сейчас. Нужно медитировать всем, кто хочет встретить себя и изменить свою жизнь. Но медитировать нужно не из подражательства и гламура, а из устремления души. Абсолютно всем нужно медитировать. Многие, кто встает на путь зож. идут только по пути проработки тела. И этим грешит также современная йога, которая становится более силовой и более спортивной. Таким образом, люди упускают такую составляющую, как работа над внутренней энергией, именно над жизненной энергией. И это очень важно. Хотя понятно, во здоровом теле здоровый дух. Да, я это поддерживаю. Но нужно всегда разделять дух, душу, тело и прорабатывать все три аспекта. Поэтому я говорю, слушайте, вы же делаете зарядку для физического тела, но так сделайте зарядку для своей внутренней составляющей, для энергии. Делайте энергетическую зарядку, и тогда вы будете более функциональны. И медитация как раз является сублимацией всех этих активностей. По проработке физического тела и внутренней энергии. По выравниванию ментала. По укреплению силы воли и силы духа. Медитация имеет в себе все составляющие вот этого поиска, этого творческого начала встречи самого себя. Но здесь нужно сразу отделять технику медитации от самой медитации. И если ты выполняешь технику медитации, то через час полной тотальности и осознанности ты ловишь проблески состояния вне ума. Сама же медитация – это все, что ты делаешь, все, что ты есть. Это должна быть медитация, но, увы. Люди сидят у себя в башке, они захвачены умом, и поэтому медитации не случается, все становится обычным деланием, в технике можно быть даже отчасти делателем, но тебя будут спасать тотальность и осознанность, которые понижают уровень искусственности делания. Однажды случается действие, то, что является движением энергии, и человек понимает, что медитация — это все, начиная с того, как ты моешь пол или готовишь еду, И заканчивая тем, как ты ложишься спать или идешь в туалет. Это все должно быть медитативно, то есть осознанно. Нужно ли готовиться к медитации мысленно и вообще как готовиться? Нужно готовиться. Я об этом говорю так. Прежде чем войти в дом, нужно вытереть ноги. Для примера берем суфийскую традицию кружения, в которой нужно входить в чистом состоянии. В исламе есть практика, называется тахарат, омовение. что совершение тахарата позволяет во время кружения сбрасывать с себя энергетические слои, которыми мы покрыты как луковица, так как тахарат очищает не только физически, но и энергетически в первую очередь. А вот если делать кружение в нечистом состоянии, без тахарата… во время выполнения практики слои, наоборот, могут наматываться на тебя. Это хороший пример того, что в медитацию нужно входить в чистом состоянии. Практика чистоты, утреннее омовение, очищение тела и ума предшествует погружению в медитацию. Напомню, что даже когда ты просто стоишь в душе, вода снимает определенную энергетическую информацию. Когда я купаюсь в бассейне, то перед тем, как выходить из воды, обязательно делаю три окунания с головой, как это принято в обряде крещения. Для меня это важно». В общем-то, любая практика должна быть молитвенной, и я об этом много раз говорил. Молитвенность включает в себя и всевозможные обряды очищения, физические, духовные. И это не должно стать рутинным или механистическим процессом. Существует большое количество видов медитации. Хотя, на мой взгляд, видов всего два: сосредоточение, (шаматха) и аналитическая медитация, випассана. А вот средств для того, чтобы войти в состояние, много: дыхание, динамическая медитация, танец и так далее. Так ли это? Это близко к истине. Через практики осознанности реально просветлели тысячи людей. Этих практик не так много. Осознанное дыхание, осознанная ходьба и осознанное сидение, подразумевающее под собой вход состояния здесь и сейчас. Для меня в приоритете просто осознанность. Неважно, что является инструментом для входа в расширенное состояние сознания. И поэтому, наверное, я все-таки за дыхание. А так как мой мастер – Оша, я практикую более современные техники. Две тысячи лет назад не было интернета и дефолтов. Для современного ума нужны современные способы. Для меня это техники шок-релиза и монотонности на санскрите джапа. Они лучше всех, на мой взгляд, и рассчитаны на разные типы тел. Слышала, что настоящая медитация с открытыми глазами. Даже если она длится 10 секунд. если в этом доле истины? Да, в этом есть доля истины. Обычно буддийские медитации проводятся с открытыми глазами. В чем подвох? Буддийские медитации идут из традиции давности, тысяч лет. когда не было многих раздражающих факторов, которые есть сейчас. А ум любит сравнивать и подсматривать. И, конечно, закрытые повязкой глаза дадут больше шансов пойти внутрь. Но с открытыми глазами медитировать, конечно, круче. Это то, что Гуржиев назвал. Один глаз внутрь, другой наружу. Быть в миру и не от мира сего. Почему я не испытываю какого-то особенного блаженства при медитации? Медитация ни разу не блаженство, в ней нет вообще ничего. Нет полетов в облаках, парения над океаном, звездной пыли. Там даже нет тебя. Там нет звука, запаха, цвета. Точно описать словами состояние медитации я не смогу. Это просто другое состояние. Как начать медитировать правильно с самого начала? Имея в виду самостоятельную медитацию без ведущего и без движения. Я считаю, что нужно начинать с техник медитации. Многие выполняют техники и считают, что они медитируют. Это огромная ошибка. Медитация — это состояние вне ума. Но человек, и это научный факт, может не думать максимум 8 секунд. Не думать очень сложно. Зажигаются благовония, надеваются белые одежды, принимается поза лотоса. человек все равно продолжает думать для этого существуют техники позволяющие ослабить жар ума при вашей абсолютной тотальности и осознанности в течение часа вашей практики вы получаете от секунды до минуты состояния недумания получив опыт недумания вы можете увеличивать промежутки между мыслями. И однажды, исходя из этого опыта недумания, вы превратите в медитацию любую вашу активность, хоть уборку, хоть готовку, да хоть на гармонии играй. А я принципиально настаиваю на присутствии учителя или мастера, так как неправильно выбранная техника — может вызвать сильный дисбаланс в формате дух, душа, тело. Вы можете пытаться изучать техники по книгам, но книга не видит вас. Книга – это в основном компиляция, техническая информация. А живой мастер имеет свой опыт здесь и сейчас. Даже та, которую Мастер написал три года назад, уже в прошлом. А ты в настоящем. И Мастер может дать тебе именно то, что актуально здесь и сейчас. Какие ошибки мы делаем в медитации? В первую очередь, это напряжение. Его дает контроль. В осознанности всегда есть расслабление. Поэтому тотальный контроль себя это еще не осознанность. Попытки контролировать создают напряжение. Еще одна ошибка, когда используют техники, которые не подходят конкретному человеку и типу его тела, психики. Неправильно подобранная техника может довести до серьезных последствий, таких как, например, шизофрения. Поэтому главная ошибка новичков это практиковать без мастера. Мастер сразу увидит, какая техника подходит в данном случае. Чем должен обладать человек, чтобы проводить медитации с другими? Опытом? Знающий молчит. Человек, который проводит медитации, практики, тренинги и так далее, должен быть подтверждением своих слов. Если он преподает динамическую медитацию, он сам должен это делать каждый день в 6 утра. Если человек проповедует веганство, Он сам должен так питаться всегда, без исключений. Если он учит чакровому бегу, он сам должен практиковать его каждый день. К тому же, этот человек должен обладать огромным жизненным опытом. И в зале, где проводится медитация или практика, чувствует себя как рыба в воде. Он должен управлять ситуацией. Кого-то затрясло, кому-то плохо стало. Все это надо уметь видеть и быть к этому готовым. А также знать, что делать в той или иной ситуации. И для этого надо обладать огромным опытом. И хорошо читать людей. Понимать. Где у человека просто саботаж ума, где ум скрывается через тело, а где протекают очень глубокие энергетические процессы. Кому-то дано быть учителем, мастером, а кому-то не дано. Прежде всего, дано или не дано. Сто процентов. Второе. Опыт. И лучше, чтобы это был жизненный опыт. И, конечно, харизма. Без харизмы здесь делать нечего вообще. Знаю кучу унылых делателей, которых я называю землеройками. которым известно очень многое. Но они ничего не могут дать группе, потому что они не несут свет. Можно ли заниматься медитацией в процессе повседневных дел, не отводя для этого специальное время? Это высшее мастерство. Медитировать в рутине. Но для этого сначала нужно продраться через огромный пласт. Школу, что такое медитация. Потому что ум может замырить все. И даже медитацию превратить в четничество Поэтому сначала практика. Все это должно происходить в каком-то уединении под руководством мастера. Это как в той же йоге, когда йогин сначала живет в практике, отращивает длинные волосы и бороду, носит только этническую одежду, соблюдает аскезу и так далее. Но потом приходит миг, когда он стрижется, сплевает бороду, надевает обычную цивильную одежду и идет в мир. И там он продолжает совершенствовать практику йоги. И вот там, в обществе, в миру, это уже вызов. Потому что медитировать в пещерке в Гималаях просто. Там нет раздражителей, нет дефолтов, нет биржи. Нет электричества, нет автомобилей, нет бандитов и всего остального. А в обычной жизни все это есть. И если в обычной жизни, в этой рутине, ты можешь оставаться наблюдателем самого себя, то это уже другой уровень, очень высокая ступень. Быть в миру, и не от мира сего. Какие допустимые и недопустимые положения тела во время медитации? Медитация – это прежде всего расслабление. И если мы берем за основу концепт mind-body, сознание тела), то расслабляя тело, мы расслабляем ум. И наоборот. Поэтому, если ты сидишь в напряженной позе, как это часто делают западные люди, для них не свойственна поза лотоса, потому что они с детства привыкли сидеть на стульях, Медитация не получится. Что касается восточных людей, они более приспособлены сидеть в позе лотоса, так как медитация – это восточное понятие. И вот на эту позу все и попадаются. Если в ней тебе неудобно, то тело точно напряжено. А если оно не расслаблено, то не расслабленный ум. Залог правильного сидения в моем понимании. Это прямая и плоская, как доска спина без поясничного прогиба, расслабленный живот и анус. В тибетской традиции, например, считается, что все напряжение идет. От зажатого ануса состояние западного ума абсолютно иное нежели состояние ума восточного так как западный человек является стопроцентным производным социума а тот загоняет человека в голову делая ум человека удобным потребителем. Социума надо, чтобы он покупал, и, конечно, западному человеку сложнее, чем восточному в этом плане. Ищите удобную позу для медитации. Не забывайте, что язык тела показывает степень присутствия здесь и сейчас. Поэтому принцип standing and understanding, стояние и понимание, гласит, что больше всего человек присутствует в положении стоя, если он, конечно, умеет правильно стоять, а большинство даосских практик вообще выполняют положение сидя на стуле. Положение тела должно быть присутственным. Поэтому легкий дискомфорт медитации добавляет тебе осознанности. Потому что дискомфортные вещи, болит спина, все чешется, волосы на лицо падают, все мешает и так далее. Это проявление беспокойного ума. Эти движения происходят механистически, неосознанно. И если ты сидишь в лотосе, либо в той позе, что в йоге называется ваджрасана, хотя это может быть и сукхасана, и падмасана, то в какой-то момент затекают ноги. И тут, как правило, люди начинают ёрзать. отвлекаться. Но если ты просто уделил этому немного своего внимания, о, у меня затекли ноги. То это остается на периферии твоего сознания. Ты не выходишь из медитации. Продолжаешь ее. Тогда ты не выскакиваешь в сопротивлении ума. А он сопротивляется. Я много раз говорил, пищума это драма. Это нечто, добавляющее тебе неудобство и дискомфорт. Его нужно просто наблюдать. Конечно, положение тела должно быть присутственным. Не думайте, что вы можете поудобнее развалиться на диване. Нет. Всему есть свои пределы, но в теле не должно быть напряжения. Он будет искать легких путей. Например, захочет медитировать лежа. И это, конечно, проще. Но даже в положении лежа в течение часа у вас начинаются дискомфортные ощущения в области крестца и затылка. И вы все равно начинаете ерзать. Поэтому нужно уделять внимание определенному дискомфорту, но при этом оставаться в положении тела здесь и сейчас. Лучшее время суток для медитации – утро, день, ночь. Максимальное количество праны в воздухе при восходе и заходе солнца. Что такое прана? Это энергия, которая в разных традициях называется по-разному. Она известна под именем Ки, она известна под именем Ци, она известна под именем Чи. Это все энергия. Даже Вильгельм Райф дал ей определение. Он назвал ее Аргон. И даже придал ей качество. Он выяснил, что она голубого цвета. Мы вдыхаем воздух, который нам необходим для жизнедеятельности нашего организма. Используем кислород и выдыхаем углекислоту, которая является продуктом распада воздуха. И если мы вносим осознанность в каждый свой вдох и выдох, то в поворотной точке между ними мы можем из воздуха Отделить эту составляющую энергии, которая и называется прана. В практике йоги этот процесс называется пранаяма. То есть мы набираем из воздуха энергетическую составляющую, оставляя ее в теле. Поэтому лучшие часы для медитации – это восход и закат солнца. После восхода солнца в течение дня прана в воздухе начинает рассеиваться. Плюс часы Шивы. Это период с 12 до 3 ночи, когда преданные йогины идут в медитацию. Но однозначно, человек, который это практикует, должен быть вне системы социума. Он должен быть погружен. поиск самого себя, искать встречи с самим собой. И вообще у него должно все по-другому происходить. Говорить об этом сейчас преждевременно и неуместно. Фоновая музыка Нужна или нет? Есть музыка, несущая в себе определенные вибрации. Например, пение мантры. Это создание определенных вибраций. Звуки колоколов, бонгов, тибетских чаш, чакрафонов – Все они несут вибрации. И это прекрасно. А вообще, лучшая музыка. в эссенции и все и есть хорошие палочки которые стоят тысячу рупий и есть дешевые по 10 рупий для того чтобы это понять надо прожить в индии лет 20. Благовоние по большей части относятся к сфере ароматерапии Это отдельный и очень обширный вопрос. Хочу еще добавить, что у многих людей на благовоние есть аллергия. Поэтому решать вам. На моих семинарах я не разрешаю зажигать палочки. Что касается натуральных ароматов, ладана, ароматических масел... прочего, то я, безусловно, за. Но для того, чтобы правильно этим пользоваться, нужно быть специалистом в ароматерапии. Сейчас это очень модная тема, она стала полнейшей попсой. В нее зачастую идут скучающие барышни, которым это все очень интересно. что, конечно, не исключает существования серьезных специалистов в этой области. На сегодняшний день ароматерапия, мировой бренд. Это работает. И очень круто. Это так называемые субстанции. И для каждого типа тела и сознания нужны индивидуальные ароматы. Но это, повторяю, целая наука. Как выходить из медитации? У Оша как-то спросили, как перейти из медитации, обычную жизнь. Он ответил очень просто. Займитесь чем-то обыденным, сохраняя это состояние. Допустим, приготовьте чай, перенося это расширенное состояние сознания, осознанное действие. Все зависит от того, понимаешь ли то, что ты делаешь, или ты опять действуешь машинально, механистически. И, кстати, эта механистичность и в медитацию пробирается. Допустим, выбрав одну технику, чтобы понять, что она работает, ее нужно использовать 21 день. То есть за три или пять дней понять, работает ли она, Нереально. И если через 21 день ты понимаешь, что техника работаешь, ты делаешь ее максимум три месяца, после чего ее нужно менять, потому что ум замыливает даже медитацию. Настолько он многогранен, проворен и хитер, что всегда найдет способ, как тебя поиметь. Опасности могут возникнуть, и как их избежать? По моему мнению, есть достаточно странные техники. Это поднятие энергии кундалини и открытие третьего глаза. В интернете сейчас есть масса описаний и инструкций, Как открыть эти две силы? Но если это происходит преждевременно, то очень велика опасность или сойти с ума, или может быть даже умереть, потому что тело не готово к той энергии, которая будет через него проходить. Можно и нужно ли заниматься медитацией славянам? Да, конечно. Медитация сама по себе не относится ни к какой национальности или религии. Ведь это универсальное средство встречи с самим собой. Разумеется, каждому дана от рождения Определенная сопряженность с неким эгрегором, который тебя питает. Но это не значит, что надо отказываться от медитации, так как она всегда вне эгрегора. Да, медитация может быть окрашена мантрами в индуизме, викрами в суфизме, но я рассматриваю ее вне этой принадлежности. Дыхание, как один из инструментов медитации, это мост между тобой и Вселенной. И само осознанное дыхание уже медитация. Благодаря дыхательным техникам просветлели уже тысячи людей. Это может практиковать и темнокожие, Любой человек вне принадлежности какой-либо расе или нации. Считается ли медитацией молитва, а полное погружение в творчество? Да, безусловно. Возьмем суфийский зикр. Ишк Аллах, Мабут Аллах. Бог есть любовь, возлюбленная и возлюбленный. Здесь имеется в виду, что когда Бог смотрит на тебя, Он видит себя. Ты в Боге, а Он в тебе. Поэтому молитвенное состояние, И есть медитация. Это может быть просто такое состояние с оттенком благодарности, когда ты каждым вдохом и выдохом благодаришь Вселенную за то, что ты можешь это делать. И да, это медитация. Вспомнилась притча Анатолия Франса, французского писателя, Лауреата Нобелевской премии по литературе, Шанглер Богоматери. В ней описывается жизнь уличного фокусника Шанглера Барнабе, который стоял на руках и жонглировал дюжины ножей, а также крутил шесть медных шаров ногами, от чего публика приходила в неописумый восторг. Барнабе был бездомным, и однажды настоятель монастыря пригласил его стать монахом. Барнабе согласился и стал жить в монастыре. Однажды монахи увидели, как он стоит у алтаря, святой девы на руках и жонглируя. Они возмутились и посчитали это кощунством. А в этот момент с иконы сошла сама Богородица и утерла подолом своего одеяния под залпа б. Он проделывал свои фокусы в ее честь, и это было лучшее, что он умел делать в своей жизни. Согласен ли ты с тем, что на Западе сейчас изучают на самом серьезном уровне, включая Гарвард, Кембридж и другие крупнейшие университеты, влияние медитации на нейрофизиологию мозга и даже официально сотрудничают для этого с самим Далай Ламой, что практики медитации, mindfulness. специально рекомендуется Министерством здравоохранения Британии и так далее. Это, по сути, и есть исполнение предсказания Оша о том, что медитация пробразит мир, но распространяясь не с Востока, а именно с Запада. Да, я с этим согласен. Что касается Индии, то могу сказать, что англичане сделали свое дело. Они убили нацию. Индия оказалась не готова к урбанизации, электричеству и поездам. И поэтому так страшно и резко закончилось то поколение, которое носило сандалии и ходило пешком. Сейчас в Индии интенсивно и агрессивно развивается поколение компьютеризованных молодых людей, которые понятия не имеют о медитации. У них другие ценности. А Запад не прогадал. Он взял от этой культуры самые сливки. Например, ту же Аюрведу. В Индии сейчас все лечатся антибиотиками, а Юрведа только для богатых туристов. А на Западе наоборот альтернативная медицина очень популярна и очень ценится, культивируется. Обмен, конечно, произошел неравный. Напоминает мне ситуацию, когда конкискадоры, которые приплыли в Америку, меняли стеклянные бусы на чистое золото у местных жителей. Меняются ли техники медитации в связи с квантовым переходом? Квантовый переход – что это? Для меня это слишком высокие материи, да, природа вселенной квантовая, никто не спорит, но умничать на тему квантового перехода не это для особо продвинутых, сори. нам бы чего попроще. Ты либо сидишь в медитации, либо в своем квантовом переходе застреваешь. бывают виды медитации кроме таких стереотипных когда человек сидит в позе лотоса и вносится из сознания можно ли медитировать одному? начнем с этого что есть медитация Это вопрос с подвохом. Потому что независимо от того, что ты делаешь, ты можешь быть в этом тотале. Но ты есть ум. И от себя не убежать. Стань наблюдателем своего ума. А что я сейчас делаю? Я сижу в позе лотоса и медитирую, или все еще в башке своей нахожусь. Есть два способа успокоить ум. Это шок-релиз и монотонность. В обоих кроются определенные подвохи. Например, многие думают, что духовность – это белая одежда. и длинные, развивающиеся на ветру волосы, а также прочие атрибутика. для меня это в первую очередь уединенность. Шумный ум всегда заметен. Вот сидит человек в позе лотоса, и ему что-то мешает. Он ерзает. Суставы у него щелкают. Спина через пять минут горбится. И медитация становится мучением, подвигом. Этому человеку не дает покоя его ум через тело. Не дает ему расслабиться. Шок-релиз как раз дает понимание глубокого расслабления ума. В момент расслабления можно осознать момент недумания. От секунды до нескольких минут. И это уже большое дело. В практике монотонности бывает по-разному. Либо ты гудишь, вибрируешь, либо читаешь одну и ту же мантру, либо дышишь, либо смотришь в одну и ту же точку на стене. Уму становится нечего делать, и он начинает сопротивляться и тебя отвлекать. Ты чешешься, ты дергаешься, тебе не сидится. Но проскочив первые активности ума, мы можем выйти через монотонность к расслаблению ума и тела. К тому же, как я уже не раз говорил, путать медитацию с техниками медитации. Это абсолютно разные вещи. И многие люди, выполняя технику, думают, что они медитируют. А они в этот момент только готовят себя к этому состоянию. Состоянию недумания. Но они не медитируют. Может ли душа быть уязвимой во время медитации? Может. Медитацию тебе дает только мастер. Пользоваться только информацией из книжек и брошюр, чревата самыми неожиданными и неприятными последствиями. Так же, как и черная магия. рисковое предприятие есть опасные техники я их уже называл например поднятие энергии кундалини или открытие шестой чакры так называемого ясновидения представьте себе наволочку из прачечной которая склеена крахмалом все чисто и аккуратно замечательно А чтобы подушку вставить, наволочку надо разодрать. также и тело. Чтобы в него вошла высокая энергия в большом объеме, его надо подготовить. В противном случае его может разорвать. Так что любая работа неподготовленного человека с энергией потенциально опасна. Как сказал один из величайших просветленных, если можешь избежать медитации, избеги ее. Может не совсем в точку именно про душу, но про ментальное состояние. Почему тело так мешает медитации, и на него все время отвлекается внимание? Тело не обманывает, Оно всегда покажет, что у тебя внутри. Когда жар ума переходит вниз, или голова становится более свободной, Тогда можно разговаривать о медитации. У каждого есть в душе уголок, куда он не идет никогда и ни под каким предлогом. Все зависит от готовности встретить самого себя. Такая встреча неприятна. А честность перед самим собой – важна как никогда, абсолютнейшая, ты или так, или никак, здесь нет компромиссов, кем бы вы ни были, встречайте себя, не бойтесь, пока вы себя не встретите, пока не проживете все «не могу», «не хочу», Не прорветесь. Однажды нужно сделать шаг и перейти через эго. И тогда бесконечнейший селфреспект, респект потому что вы сделали это. Но не в состоянии эго вы это сделали, а просто сумели все пронаблюдать. Как? Ты этого не поймешь. Потому что когда есть кто-то, кто понимает, это все равно вмешательство ума. Для меня человек в медитации непредсказуем. Ты можешь выстроить какой угодно график, но не можешь знать, что будет через час. потому что человек медитации очень спонтанен. Расслабленность тоже признак медитации. Спонтанность и расслабленность. Я думаю так. Я интроверт. И мне некомфортно среди большого количества людей. Как человек может медитировать сам, один, где-нибудь на природе, например? В общем, хотелось бы больше полезной информации для простых смертных. Медитируй один. Это нормальный. Главное условие для медитации – это тишина. Но имей в виду, что тишина может быть и в группе соратников. И пройдя этап уединения, нужно пробовать медитировать в группе. Но это обязательно должна быть группа единомышленников. В Малаях, конечно, медитирует легко, там нет раздражителей, нет телевизора и телефона. Но подцепив это качество тишины в уединенной медитации, неплохо было бы перенести его в социум. И очень важно наблюдать за собой. Это хороший инструмент, одна из главных составляющих осознанность жизни. Кроме того, какая-нибудь твоя внутренняя обусловленность обязательно будет тебя бесить. Согласен ли ты с мнением ряда тибетских мастеров, что концентрация Это лишь первый шаг к медитации. Уход от автоматичности к осознанности. Но в ней еще есть делание, напряжение. А вот сама медитация – это уже деконцентрация. Не узконаправленная концентрация на предмете или объекте, а тотальная осознанность во всем. очень сложно разбираться в терминах. От самого вопроса можно сойти с ума. Но да, согласен. Это очень тонкая грань. Концентрация и осознанность. Так же как индивидуальность и персональность, которые все любят путать. Те, кто живет персонально, думают, что они индивидуальны. Используешь ли ты мантры в своей практике? Есть ли у тебя любимая мантра? Конечно, да. Есть у меня любимые мантры. Есть мантра, данная мне моим мастером, которую я не озвучиваю вслух. И есть стандартные мантры, которые я пою на протяжении последних 30 лет. И это одна и та же утренняя практика. Я пою мантры чакр. Не буду их называть, а кому интересно, лучше спросить у меня лично. Я за прямую передачу такого рода знаю.